Поворот на хатынь, сказали в автобусе. Наскочнула, накренило. и гул в машине сделался лесной, близкий. Один, два, три. Сережа громко считывает цифры, наверное, с километровых столбиков. Снова открытое пространство. Звук отступил. Останавливаясь, мы сделали крутой разворот. Приехали, папка. День очень солнечный, теплый. Это моя привычка, выходя из помещения или машины, прежде всего поискать лицом, кожей, веками щекочущую ласку солнца. Общая, так сказать, ориентировка в космосе. Голоса вокруг много, приглушенные. И иностранцев голоса. Их теперь и на улице нашего не столичного города услышишь. С тех пор, как я ослеп, особенно в последние годы, их появляется все больше. Голоса эти приблизились. Шарканье ног по цементу, шуршание колес и моторы подъезжающих машин. Ударил мне под ноги резкий металлический звук. Это моя палка, здесь она непривычная и неприятно громкая. Я поднял ее, взял под локоть. Подождал, до меня найдет глашена рука. Но металлический звук, как эхо, остался в пространстве. Он издали пробивается к нам Сквозь голоса и шарканье подошв. Это и есть хатынские колокола? На высоких печных трубах, говорят, Висят колокола на месте бывших хат. Мы движемся навстречу этому звуку, Слабому, точно расколотому. Приостановились возле людских голосов, Повторяющих цифры — два миллиона двести тридцать тысяч в белоруссии погиб каждый четвертый житель папка тут ступеньки предупреждает сережа глаша сжимаемый локоть показывает здесь три шага и снова здесь под ногами дорожка шершавая твердая это могильные плиты тихо спрашивает сережа нет это просто дорожка на рука подсказывающие, показывающие, как идти, как ставить ногу, сегодня не такая, как обычно бывает дома или на улице города. Она, как тогда в лесу, где гремела немая, для меня оглохшего пальба, а Глаша, вцепившись, повиснув на моей руке, показывала, далеко ли, близко ли стреляют. Звук уже резче, ближе. Дрогнув, возникнув, Он глохнет, как зажатая боль, чтобы тут же раздвоиться. Прозвучит двойной, тройной, расколото, цимбально, и тоже обрывается, будто на него легла чья-то ладонь. Но снова и снова появляется в мире расколотый цимбальный звук. Его уже ждешь, и с ним возникает даль, уходящая, расширяющаяся. В тебе самом что-то расширяется. Звук снова и снова ищет, ощупывает дно. Зовет эхо. Три шага и ступенька. Плиты, наверное, черные. Сережи они показались могильными. Три шага, и мы чуть ниже, на ступеньку ниже. Мамка, и тут никто-никто не остался живой. Тише, Сереж. Послушай, что тетя рассказывает. Молодой девичий голос объясняет, как тут было, что тут происходило много-много лет назад, как налетели каратели, как согнали всех в сарай и подожгли, а люди выбегали на пулеметы. За девичьим молодым голосом, как правда, которую высказать, передать невозможно, но которая, тем не менее, правда, все тот же цимбальный перезвон колоколов, уводящий вдаль, пересчитывающие мертвые печные трубы. Ребенок съедает хлеба больше, чем взрослый. Это засело как заноза под черепом маньяка в одном конце Европы, и через несколько лет сюда, в другой конец континента, пришли, чтобы убить детей, которые потребляют, съедают больше. У каменного старика Того, что держит убитого мальчика, ладонь, пальцы прострелены. Я не знаю, видит ли это зрячие. Я видел не раз после войны. Почти у всех, кого расстреливали вместе с детьми и кто при этом случайно остался жив, рука изуродована. Та, которую закрывали, прижимали к земле голову ребенка. Человек упал рядом с убитыми. Успел упасть живой с живым ребенком. Их заливает ужас, заливает кровь мертвых. Не двигаться, не шевелиться, что бы ни происходило. Но ребенок, он хочет встать. Сейчас он заплачет, закричит. И его держат, прижимает к земле рука отца или матери. Просит, умоляет молчать, не звать смерть. А смерть уже подошла. Смотрит в упор. Целится, стреляет в головку ребенка И в руку, которая защищает, Прячет круглую, теплую, Как летняя земля, головку. Звук все ломается, надвое, натрое, Уходит вдали, все считает, считает. Я посреди несуществующей деревни Слушаю, как чьи-то голоса Считывают с невидимых таблиц имена, фамилии, сожженных людей, названия убитых деревень, названия городов и в полголоса произносимые цифры тысяч замученных в концлагерях. восемьдесят тысяч, восемьдесят тысяч, 250. Солнце щекочет веки, пытается их раскрытые раскрыть. И раскрыть. Когда-то я любил смотреть на солнце закрытыми глазами, сквозь живую плавящуюся красноту век, сесть где-либо или вот так стоять, или идти тихонько против солнца и смотреть на солнце, окрашенное моей живой кровью, и точно от моей крови теплое. Теперь мои веки черные, и лишь искры боли проносятся по черному, всегда горячему небу. Считающие печные трубы, звук хатынских колоколов, уже за спиной у нас. Мы уходим, а он остается. Но снова догоняет, дробится, спрашивает, так ли вы поняли, поняли. Три шага и ступенька. Три шага, и мы на ступеньку удалились. Я уже опустил палку, она звякает о плиты, непривычно громко. Нужно время, чтобы снова звук этот стал обыкновенным. Всего лишь стук металлической палки, а камень. Я куда-то иду, и ничего больше. Но есть ли теперь в мире что-либо, о чем можно сказать, и ничего больше? Звук позади делается слабее. А моя палка, наши шаги, голоса идущих, громче, привычнее. — Ну, дальше поехали! — молодой голос нашего шофера.